Глава тридцать девятая. Ксения. Не знаю, в какой момент наш разговор вдруг свернул не в то русло, но я вдруг почувствовала такую обиду на Максима, какую не чувствовала никогда в жизни. Ни разу за все время я так сильно не злилась на него, как сейчас. Но я благодарна, что этот человек предпочел тактично перевести неприятный разговор в мрачную тишину. Нам обоим было о чем подумать а углубление ссоры могло стать чреватыми последствиями. Я бы окончательно взорвалась и рассказала все, потому что нет сил держать в себе свою тайну. «Мамочка, мама!» Довольные девочки встречают меня дома, подбегают с улыбками на лицах, и я понимаю, что все не зря. Моя жизнь не бессмысленна и не так уж сера, потому что рядом есть они, мои маленькие дочери. С Иваном почти не общаемся. Он спрашивает, как прошла поездка, и я стараюсь отвечать, не пряча взгляд. Это сложно. Таить внутри себя такой обман ужасно трудно. Для меня, по крайней мере. Зато я понимаю, что муж пока ничего не знает о фотографиях. Надеюсь, и не узнает. Ведь Вольцев свалят рано или поздно, а мне еще тут жить. В офисе с моим приездом наблюдается странное оживление я ловлю на себе заинтересованные взгляды коллег и вполне могу себе представить, с чем это может быть связано. Теперь каждая норовит выяснить, как можно больше грязных тайн, всяких подробностей, даже если это будет скучный рассказ о нудных совещаниях у губернатора. Я уже проходила этот этап, когда согласилась выйти замуж за Ивана. А нас тогда разве что мертвый не судачил. А шепотки за спиной еще долго слышались из кабинетов. Только вот сейчас ситуация иная, кардинально. Новый глава мне вовсе не муж и никогда им не станет. Здесь сплетни могут сыграть против меня и сыграть весьма плачевно. Начинаю подозревать даже, что фото мне отправил кто-то из этих, вечно завидующих чужой личной жизни, дам. Оля оказывается в моем кабинете как штык за пару минут до начала рабочего дня. «Мне нужны мельчайшие подробности!» Барабанит пальцами по столу, по-хозяйски усаживаясь в кресле. «У меня дежавю, Оль!» — улыбаюсь подруге. «У меня, знаешь ли, тоже второй раз мою подружку заподозривают в связи с начальником!» Играет бровями. «И что? Много болтают?» С грустью спрашиваю. Лишнее внимание ни к чему. «Да из каждого утюга!» Подруга закатывает глаза. «Слушай!» Мне вдруг приходит в голову одна идея. «Тут такое дело?» «Вот!» Достаю телефон, открываю фотографии и протягиваю подруги. «Это что? «Мне прислали. Подозреваю, что кто-то из наших. Мне бы не хотелось». «Да, Ивану Сергеевичу лучше не знать». Залипнув, смотрит на экран. «Эй!» «Вырываю у Оли свой смартфон. Ты чего?» «А вы хорошо смотритесь!» — заключает. «Перестань!» «Нет, серьезно!» — с умным видом заявляет подруга. Закатываю глаза. «В общем, что думаешь?» «Могу поспрашивать», — предлагает. «Но тут все знают, что мы вместе, так что на результат особо не рассчитывай». «Да я... Прости!» Отвлекаюсь на телефонный звонок. Это Катя. Говорит, Вольцев к себе зовет с образцом договора подряда. «Блин, Максим вызывает!» С сожалением сообщаю Оле. «Когда это он тебе Максимом успел стать?» Снова аккуратные брови Ольги начинают подскакивать на ее милом личике. «В командировке?» «Оль!» Смотрю на нее сурово. Девушка вздыхает. «Ладно, в обед зайду. Расскажешь поподробнее». Мы вместе выходим из кабинета. Я быстро оказываюсь рядом с приемной главы. На этот раз колени не трясутся, и я чувствую себя уверенно, как никогда. «Ну, как съездили?» — спрашивает Катя. Ее вопрос звучит не особенно доброжелательно. И вид у помощницы такой, что она явно хочет еще что-то добавить. «Нормально». Отвечаю сухо, делаю вид, что не придаю значения ее вопросу, принимая за обычный дежурный треп. Я пройду? Да, он у себя. Ее улыбка почему-то бесит. Думаю, Катя ревнует. Наивная девочка. Отдалась боссу в первый же рабочий день. А теперь думает, что ей что-то светит. Вызывали? Зачем-то спрашиваю, переступая порог кабинета начальства. Да, садись. Хочу посмотреть типовой договор с подрядчиком. я тут нашел одного. Ну, по нашему вопросу. Вы ведь знаете, что в нашей сфере все делается через тендер. Уточняю. Максим смотрит на меня, как на дурочку. Конечно, он знает. И само собой ему плевать. Тогда я могу сделать готовый договор с данным подрядчиком. Зачем вам пустышка? Мне тут предложили одно место под воркаут. Посмотрим? Почему-то переводят тему. А зачем вам я? Не хочу, чтобы ты думала, что я пускаю слова на ветер. У меня просто много работы. Напоминаю. А это не займет много времени. Глаза Вольцева улыбаются. И не просто так. В них будто плещутся воспоминания. Не самые приличные воспоминания. От смущения у меня краснеют щеки. Но я стойко продолжаю удерживать на своем лице... Неприступное выражение. «Покер-фейс», как сейчас говорят. Если что-то и сможет выдать мои чувства, так это алый жар на коже. «Через час буду ждать». Максим не спрашивает и не терпит отказа. «Ладно». Сдаюсь, потому что выбора особо нет. Иду в сторону выхода. И «Я провожу». Вольцев зачем-то подрывается вслед за мной. «Где-то у порога топчется секретарша. Помощница, простите». Мне кажется, все это время она стояла под дверью и грела уши. «Я вот вам кофе сделала, Максим Борисович!» Лучезарная улыбка расцветает на ее красивом лице. «Я не просил», — только и отвечает ей Вольцев, вообще никак не реагируя. «А я думала...» «Займитесь делами, Екатерина!» — слышится строгий голос босса. «У вас что, работы больше нет?» «Ой! У Кати ни с того ни с сего дергается рука...» И все содержимое маленькой чашки оказывается на моей белоснежной блузке. Вот же зараза!